Глава 53. Когда дядя Яша внёс шурку в комнату, он поразился. В печи плясал, тряс рыжими перьями огонь, а Бобка глядел на него блестящими глазами, и в них отражались оранжевые искорки. "Бобка, вот молодец, сумел печь затопить", сказал дядя Яша. Бобка глазам своим не верил, но это и правда был дядя Яша, самый настоящий, живой, только худой и в колючей бороде. Он положил шурку на диван, наклонил в стол, топнул сапогом, ножка стола кракнула. Собрала бломки, стал засовывать печке в рот. Что это у вас в печке? Какие-то обгорелые тряпки? Дядя Яша вытащил на щепки горелые лоскуты, бросил их на пол. Что-то звякнуло и покатилось. Закинул щепку в печь, прикрыл дверцу. А шурка сам лел. Посетовал он: "Ну ничего, Бобка внезапно испугался. «Если это король так шутит?» «Дядя Яша!» — крикнул он. «Чего тебе, дикарь?» — отозвался тот. «Значит, был настоящим». Дядя Яша снял со спины мешок, вынул флягу, налил из нее в Шуркин приоткрытый рот, потом стал растирать ему руки, ноги и растирал, пока Шурка не закашлялся и не сел. «Дядя Яша!» — не мог поверить и он. В руки и ноги лилось тепло. а дядя Яша уже выкладывал на подоконник кирпичик хлеба и банки с тушенкой, и кубик сала, и бутылку, и еще одну. У него нашелся даже изюм. Мне дали увольнительную, чтобы встретить Новый год, — сообщил он. Шурка зацепился взглядом и поднял с пола Мишкин глаз. Тот лишь слегка оплавился по краям. Огонь в печке весело трещал, он пировал. По лицу у дяди Яши метались тени и всполохи. «А где тетя Вера? Где Таня? Они в магазине? За водой пошли? За дровами?» Шурка с Бобкой молчали. «Где тетя Вера?» Непонимающе смотрел он то на одного, то на другого, но в глубине души уже чувствовал ледяной камешек. «Шурка, Бобка, где тетя Вера? Где Таня?»